Продолжаем двигаться на восток, мимо презиместых торговых центров, чахлых деревьев и разграбленных супермаркетов. Повсюду пустеющие дома. С экранов телевизоров льётся поток разрозненных фактов. Некоторые кадры повторяют то, что мы видим из окон машины, другие отражают диаграмму хаоса, которую нарисовал Нэт в доме на холме. Переполненные аэропорты, кровавые стычки, аресты, обезлюдевшие города. Заторы на дорогах, угнанные яхты, изменившие курс паромы и самолёты. Моё дыхание учащается. Нужно собраться, не дать себе впасть в панику. К сожалению, все мои усилия ни к чему не приводят. Всё то время, что мы пробираемся сквозь густеющий поток транспорта, во мне копит силы новый страх, будто готовый проснуться гейзер. Ты уже подумал то, что подумала я? Спрашиваю я физика Глядя на окружающие нас машины, он тоскливо кивает и крепче стискивает руль. На бледном лице застыло напряжённое выражение. Включаю телевизор и щёлкаю каналы, и вдруг с экрана на меня смотрит улыбающаяся Бетени. Узнаю семейный снимок из истории болезни. Улыбка до ушей, полный рот с кобак. Камера отъезжает, и в кадре появляются родители. В деле Бэтти Никролл возникло новое обстоятельство. Как выяснилось, между похищенной девочкой и группой профессора Модока существует связь. Наткнувшись на тоскливый обречённый взгляд физика, оборачиваясь, закутанная в плед жертва похищения с пиццным младенцем, преподобный Леонард Кролл, отец девочки, и Джой Макоуни, её бывший лечащий врач, заявили, что катастрофа, которая, по словам профессора Модока, разразится в ближайшие часы, Была предсказана Бетани, и психотерапевт, и отец девочки предупреждают: она крайне опасна. Любому, кто её увидит, следует соблюдать крайнюю осторожность. Со граждан просят оказать посильную помощь в поисках похитителей доктора Фрезера Мелвилла, учёного физика, и Габриэль Фокс, которая до недавнего времени работала в учреждении строгого режима, где содержалась Бетани Кролл. Внезапно экран заполняют наши лица. нелестные паспортные фотографии. В истории шестнадцатилетнего Бэтони Крол многое остаётся неясным, говорит молодая репортёрша. За её спиной виднеются белые стены Оксмита, грибной тренажёр Шелдон Грея, разбитый Ньютоном глобус, выжженная козьонная ложайка, полосатый воздушный шар, тварение месута, свисающее с потолка студии, мыльные снимки из прошлой жизни. На первом месте стоит следующий вопрос: Возможно ли, что юная преступница, которая до недавнего времени содержалась в этих стенах, стала вдохновительницей розыгрыша беспрецедентного мирового масштаба? Некоторые религиозные деятели полагают, что она предсказала глобальное бедствие, информацию о котором обнародовала группа Хариша Модыка. При этом её отец, преподобный Леонард Кролл, убеждён, что его дочь дьявол во плоти. Если верить Джой Макоуни, бывшему врачу Беттани, Предыдущие пророчества девочки оказались на редкость достоверными. Но можно ли назвать этого подростка с неуравновешенной психикой новым Настрадамусом? На чём основаны её заявления и где она сейчас? Эта девочка, зверски убившая мать, пробка вокруг нас продолжает расти. Странно. По логике вещей должно быть всё наоборот, ведь мы движемся в город, а не из него. Тут появляется сам преподобный стоит перед огромным уличным экраном, на котором мигает надпись: "А ты готов к вознесению? Как христианин, я молюсь за Бетни". Говорит человек, вытряхнувший меня из кресла и бросивший на парковке за церковью: "Но я ещё я отец. Я люблю своё дитя, и Бога я тоже люблю. И когда одна огромная любовь вступает в противоречие с другой, губы преподобно дрожат, глаза сверкают. Часть моего сознания лихорадочно пытается понять, почему столько народу едет в том же направлении, что и мы. Если старейшины нашей церкви правы в своём убеждении, и это событие возвещает конец времён, я молю Господа, чтобы он восхитил и её. Продолжает крол, боюсь всё выйдет иначе. Он мотает головой, будто его душит эмоции, затем берёт себя в руки. Моя дочь выбрала другой путь. И почему у этих машин нет ни прицепов, ни боксов на крышах, ничего похожего на багаж? Почему сидящие внутри семьи не сходят с ума от страха, а как будто бы даже радуются жизни? "Будь бы это не здесь с нами", я сказал бы ей. "Перестань быть пособницей дьявола, вернись к своей истинной семье, к сёстрам и братьям во Христе". вместе с тысячами других я буду молиться за неё в этот день в ожидании часа нашей славы и почему на каждом втором бампере религиозная наклейка камера отъезжает назад и мы видим где именно собрался молиться крол фрезер мельвиль тихо произносит би ёмкая оценка и главное справедливая отвожу глаза от экрана и часто-часто моргаю Не может быть. Как выяснилось, может. Олимпийский стадион превратился в огромный, наспех оборудованный храм. Резко оборачиваюсь. Бетта не спит. Знала она или нет? А может, она сама все и подстроила? Оставь ее. Что от этого изменится? Найдем другое место. Говорит физик. Звони Неду. Надо срочно сообщить ему новость. Лихорадочно тыкаю в кнопки. Нет сигнала. Набираю снова. И ещё раз. Линия заблокирована. Если правительство объявило чрезвычайное положение, то все телефоны отключены, говорит Фрейзер Мелвиль. Он заметил мой страх и, наверное, его разделяет, хотя внешне абсолютно спокоен. Внутри меня вылетает какая-то затычка, и в образовавшуюся дыру утекает последняя надежда. По приборной доске ползёт паучок. коричневый и совсем крохотный. В детстве я иногда давила насекомых отчасти из садистского любопытства, отчасти от нечего делать. Теперь, наблюдая за трудным восхождением членистоногого альпиниста, я перебираю доступные мне способы изменить ход его микроскопической, ни о чём не подозревающей жизни и вдруг осознаю, как глубоко заблуждалась, приняв на веру грандиозную идею о том, будто случившееся с нашей планетой неспосло на нам в наказание будто всё к чему мы стремились и что сотворили ради оскорбляет некий невидимый моральный принцип природа не добра и не мстительна она не наказывает не опекает не холит и не лелеет ей нет до нас никакого дела для неё мы такая же биомасса как бабаб или полярный медведь до пункта назначения 1 км объявляет навигатор. Ты знала, что на стадионе будет твой отец? спрашиваю я как можно спокойнее у проснувшейся Бэтани. Потное лицо блестит как пластик. Взгляд у неё такой безмятежный, словно связанная и покрытая синяками, она проспала не несколько минут, а несколько часов. Вдохнув поглубже, она медленно выдыхает. Можно подумать, за время пути она успела пройти курс йоги. И с ее помощью отдохнула и телом, и душой. «Конечно!» — улыбается она. Голос задумчивый и чуть ли не мечтательный. «И не я одна. Тысячи людей, и все ждут, не дождутся вознесения. Я их видела. Меня захлестывает гнев. Весь красный физик рывком оборачивается. «И ты намеренно, целенаправленно привела нас в место, хуже которого и не придумаешь!» — кричит он. И мы даже не можем переиграть планы, потому что с Недом теперь не связаться. Он с размаху бьёт по рулю. Вертолёт сядет там, тихо говорю я. В горлу пересохло, и мне приходится проталкивать слова мимо языка в самой гуще. И нам не остаётся ничего, как ехать туда. Это ты тоже видела. Ага, в львиное логово, говорит Бэтыни с милой улыбкой. в памяти всплывает моё катастрофическое знакомство с преподобным Кролом. Паранойя похожа на быстрорастущий кристалл. Стоит моргнуть, и вот уже новый отросток. Вас водят за нос, мисс Фокс, сказал он. А вы этого даже не видите. Эй, вон он, вопит Беттани, показывая вперёд, лицо её возбуждённо сияет. Невинное дитя, почти «Придите, верные, с весельем, потому что сам Господь при возвещении сойдет с неба! Аминь, вашу мать!» Смотрю, не в силах оторваться. Мираж на вождение. Посреди рукотворного острова вздымается исполинский зекурат. Под обрывом его сверкающей внешней стены кишат муравьиные толпы, переливаются через пешеходные переходы и просачиваются сквозь пористую поверхность его бока. Приехали.